Глава 20. Пленник нам не соврал. В лагере на самом деле осталось всего два боеспособных орка, которые охраняли гномов. Впрочем, охранники знали о том, что их товарищи пошли еще кого-то пощипать, поэтому держались на стороже. Правда, не особо им это помогло. Хек умел быть незаметным, так что точно выяснил, где прячется один из орков. Охраняет подступы к лагерю. Разместились они между двух возвышенностей. Поставили там свой лагерь. Тому, который сидел в дозоре, были видны подступы к лагерю и сам лагерь. «Пришлось нам подкрадываться, а потом я его просто убил с заклинанием». «Нужно отдать должное последнему выжившему орку». Он, заметив, что его товарищ скоропостижно скончался, не стал удирать. Рванул к нам, размахивая секирой и громко вопя. Громкие вопли не помогли. Один на один против орна он устоять не смог. И быстро отправился в края вечной охоты. Разумеется, данное действие происходило на глазах гномов, не всех, конечно, только части пленников. Они сидели кружком, поэтому некоторые не видели, что там происходит за их спинами, но товарищи наверняка подсказали. Среди женщин орков-воительниц не было. Они только испуганно глазели на меня, но убегать или тем более лезть в драку не посмели. Впрочем, они быстро успокоились, заметив, что я не один, и со мной в команде имеется орк. Ну да, их законы я немного знал. Орки не убивали своих женщин, если они не оказывали сопротивления. Вот мужчин всех пускали под нож, иногда даже детей, разве что совсем младенцев не трогали. Орчанки шли в полон, даже не в полон, а скорее в новое племя, там они быстро могли стать чьими-то женами. Впрочем, бывало и такое, что становились рабынями, наложницами или их вообще могли просто продать, если победившая кочевье совсем ненавидела своих врагов. В общем, по-всякому бывало, в любом случае их не убивали, незачем это, дополнительные рабочие руки. Пока Орн разбирался со своими соотечественниками, я направился к избитым гномам, нужно было с ними поговорить. Может и глупо было, но развязал я их всех сразу, но лечить не стал, мало ли, вдруг они тоже какие-нибудь разбойники, хотя это вряд ли. Уже успел рассмотреть броню и оружие пленников, которое лежало в куче неподалеку. Это точно пограничные стражники. Мне уже доводилось с ними сталкиваться и не раз. «Старший из вас кто?» — спросил я, пока гномы кряхтели и разминали свои руки. «Я старший!» — поднял руку один из них. «Зовут тебя как?» «Галар!» «Кто такие?» «Мы гномы!» «Ты что, идиота, решил из себя строить? Кто вы такие? Как тут оказались?» Немного раздраженно сказал я. Ну а что, спасли этих сволочей, освободили от веревок, и они начали из себя героев корчить. Галар! Видно, один из гномов разделял мои мысли. Хватит, дурака валять! Тебя же нормально спрашивают. А кто он такой? Договорить да старшему не дали. Один из его подчиненных отвесил ему за трещину, да такую богатырскую, что гном снова повалился на землю. Меня зовут Гелар! представился он. Не обращайте внимания на моего брата, господин Мак. «Видно, орки ему здорово нападали, вот и несет всякую чушь. Мы дальний пограничный дозор, стережем свои горы от орков. Недавно случайно угодили в засаду, и вот, сидим тут, ждем смерти». «Можете больше не ждать», — усмехнулся я. «Убивать я вас не собираюсь». «Ну что ж, дабы быть вежливым, тоже представлюсь. Меня зовут Ларс из великого рода Ларсов. Очень рад с вами познакомиться, уважаемый», — поклонился гном. «Благодарим вас за спасение и никогда этого не забудем. Надеюсь, я смогу вернуть вам долг». «Ерунда», — улыбнулся я. «Тем более вы мне можете оказать небольшую услугу». «Какую?» — с готовностью спросил Гелар. «Дело в том, что несколько месяцев назад я был у вашего короля. Так вот». «Так это вы тот самый целитель?» Мне даже показалось, что у Геллара сейчас глаза из орбит вылезут. «Да, тот самый», — улыбнулся я. «Так вот почему ваше имя мне показалось знакомым. Ну надо же, а вы ведь уже должны быть на землях людей». То, что обо мне знают, меня не удивило. Уже несколько месяцев прошло, ничего такого в этом нет. Я ведь не только королю помогал, но и многим его приближенным. Слухи могли далеко разойтись. Простым гномам много помощи оказывал. В общем, определенную известность заработал, вон как гномы на меня уставились, особенно те, которые были ранены». «Должен быть», — вздохнул я. «Да только во время похода у нас возникли небольшие проблемы. Я со своим другом провалился в пропасть, вот теперь сами выбираемся». «Понятно», — протянул гном. «Что я должен для вас сделать?» «Нужно, чтобы вы сообщили своему королю, почтенному фурору, что я жив и здоров, мало ли, может, они меня там до сих пор откопать пытаются». «Все сделаю, господин», — важно сказал гном. Королю меня не допустят, но сотнику обязательно скажу. Весь до владыки доберется, даже не сомневайтесь. Ладно, вздохнул я. Мне нужно в дорогу собираться. Давайте я вас подлечу, потом забирайте свое оружие, доспехи и возвращайтесь домой. Ну или дальше границы охраняйте. Господин целитель, после оказания помощи и после того, как узнали, кто я такой, гномы стали намного разговорчивее. Может быть, вы с нами пойдете? Вас проводят через горы, это, конечно, дольше, но безопаснее. «Не думаю, что такого человека в пределы нашего королевства не пустят. Наверняка проведут». «Нет», — покачал я головой. «У меня дома дел много. Нужно скорее возвращаться. Неизвестно, что на моих землях творится, когда узнали о моей пропаже. Нужно поспешить. Меня на самом деле тревожило, как там без меня идут дела. Был бы наследник, то не так бы волновался. Думаю, что чудовища отобьются, а вот с дворянами не все так хорошо». Даже мои любимые родственники могут заявить права на мои земли. Радовало только то, что они смогут сходу договориться и раздербанить все мое добро. Именно поэтому я торопился и не воспользовался приглашением гномов. С наследником было бы проще, даже если он маленький. Родственнички просто взяли бы его под свою опеку в случае моей пропажи. Но сразу грабить родича постеснялись бы. Неплохо, если моя сестренка в гости наведывалась. Она девушка резко, никого бы не подпустила. Себе бы все загробастало, и делиться по-хорошему точно бы не стало. Гномы тоже спешили, выпросив у нас немного еды в дорогу, они ушли. Когда заметили тролля, даже попытались у меня его выкупить. Поговорил с ними на эту тему, сообщили, что можно приручить. Они что-то вроде собака, но нужно постоянно заниматься. Впрочем, толковые книги об этом найти можно. Главное, не упустить время. «Ну что?» – подошел я к корну. «Этих животин с собой забираем?» «Да, мой господин!» — выдохнул орк. Лицо у него стало каким-то даже детским, счастливым. «Поверьте, катры нам очень нужны!» Мне довелось увидеть животных, которых пасли орки. Раньше думал, что они кто-то вроде буйволов, но ошибся. Катры очень походили на носорогов. Отличался только размер, наверное, крупнее раза в три. А еще они были покрыты густой светлой шерстью. Когда Орн их увидел, он тут же забыл про своих соотечественниц женского рода и помчался к ним. Потом, пока я беседовал с гномами, он так возле них и крутился, даже разговаривал с этими животными, невозмутимо жующими жвачку. Я первый раз этих животин вижу, хотя доводилось о них читать. Эти животные для орков все: Из их шерсти делают одежду, из шкур — шатры, из рогов — украшения. Даже из костей умудряются ножи вытачивать, правда они получаются слишком хрупкими. Даже навоз кадров в дело идет, его используют как дрова, сушат, а потом жгут. Само собой, в основном получают от этих животных молоко и мясо. В общем, для орков эти животные очень ценны. Они хоть и прожорливые, но зато питаются одной травой, могут долго обходиться без воды, если зелень сочная. У некоторых племен, если верить словам Орна, таких животин до нескольких сотен может быть, а то и тысяч. Только вот как-то слабо в это верилось, они тогда будут постоянно двигаться, съедая и вытаптывая всю траву. Разумеется, их использовали как вьючных верховых животных. Правда, долго бежать они не могли, быстро уставали, зато спокойным шагом шли долго. Главное, чтобы трава была под ногами. Меня удивило, что имперская конница была грозным соперником для орков, но и тут имелось объяснение. Катров было тяжело убить. Густая шерсть с толстой шкуры, а под ней жир. Тем не менее, в серьезных схватках их старались не использовать. Это животное стойко переносило раны, но если оно разозлится, то беда. Нападает на всех подряд, в том числе и на своих же хозяев, сносит все на своем пути. Этим часто пользовались имперские маги, нанося им увечья, а потом смотрели, как они свое же войско разносят. Сейчас орки стали умнее, реже стали их использовать в битве или хорошо защищали. Правда, какой-либо доспех на такую животину сделать крайне трудно, слишком большие габариты, а в степях с железом проблемы. Но все равно старались накидывать на них выделанные шкуры, чтобы дать дополнительную защиту. В табуне катров всегда имелся вожак, самый крупный самец. Достаточно повести его за собой, остальные двинутся следом. В теперь уже нашем табуне имелось 13 взрослых особей и 5 детенышей. Орн уже жалел о том, что так быстро прибил пленников. Ему почему-то захотелось узнать, откуда этим разбойникам удалось взять катров. Хотя можно же у орчанок все узнать. Кроме животных, нам досталось несколько больших шатров, 7 фургонов, оружие не очень хорошего качества и еда. Кстати, ее от чего-то было много. Позже я узнал, что совсем недавно отряд орков было в несколько раз больше, получили по шее от местных, а мы добили тех, кто смог уйти. Скорее всего, это кочевье было разгромлено более удачливым и теперь искало себе безопасное место, вместе с этим занимаясь разбоем. «Господин!» — подбежал ко мне Орн. «У одного катра повреждена нога. Вылечи его, пожалуйста!» То, что болеет пара арчанок, и это видно, моего друга не особо смутило. Больше за животных переживает. «Ну ладно, кто я такой, чтобы лезть в местные отношения?» Подошел к громадному животному и стал лечить его ногу. Видно, на камень аккуратно встал, вот и повредил. Едва только магия полилась в травмированную часть, здоровенное животное посмотрело на меня, видно, сообразило, что к чему, и начало меня облизывать под веселый смех Хека, который крутился тут же. Только вот если Орна больше интересовали животные, то этого проныру еда, несмотря на свои размеры, покушать он любил. Тем временем, арчанки, получив приказ от Орна, готовились к выходу. То, что власть поменялась, их вообще нисколько не смутило, а, возможно, даже обрадовало. По крайней мере, какого-то беспокойства они не выказывали. Само собой, мы их тоже собой забирали, иначе со всем имуществом просто не управимся, да и Орн за них попросил. Раненым арчанкам тоже помог, теперь они даже радовались тому, что в их племени имеется шаман. Ничего, будут рады еще больше, когда узнают, что под моей рукой еще и соплеменники имеются. — Таким табором, мой дорогой друг, мы к себе точно привлечем внимание орков, — проворчал я. — Вдоль гор двигаться будем, авось проскочим, — вздохнул Орн. — Господин, наш народ не такие бандиты, как про нас говорят в Империи. Договориться всегда можно. Главное, чтобы сразу не напали, а там видно будет. — Ладно, — махнул я рукой. — Отправляемся. К этому времени арчанки уже все приготовили к выходу, кстати, быстро собрались. Орн уселся на самого крупного катра, его не запрягли фургон. Я тоже поехал верхом, решил попробовать, тем более сверху обзор гораздо лучше. Можно было в фургоне место освободить, но там много барахла было. Да и ехать в таком душном транспорте не хотелось. Орчанки сначала хотели идти пешком, а потом Орн приказал им оставить часть барахла. Незачем все с собой тащить. С ним я был полностью согласен. Там имелась груда каких-то грязных тряпок. В общем, они их выкинули, а сами расселись по фургонам, управлять ими было не нужно. Такое путешествие мне нравилось намного больше. Трудно было на кат разобраться, несмотря на то, что после команды он лег. Все равно слишком высокий, но ничего, справился. Зато сейчас сидел и радовался. Шкур на нем никаких не было. Фургон тоже не прицепили. Кстати, цеплялись фургоны специальными ремнями. Они обхватывали заднюю часть туловища, там же были и оглобли. Уздечки и прочего не было. Голова у Катра была свободной, а управляли им с помощью его ушей. Правда, мне этого делать не приходилось. Впереди ехал Орн, а все стадо двигалось следом за ним. Кстати, когда мы покинули горы и стали двигаться по степи, животные без команды немного разошлись, а теперь шли и жевали траву. Впрочем, на движение это никак не сказывалось. В любом случае, сейчас мы передвигались быстрее идущего человека, довольно быстро. Опять же, не требовалось останавливаться для еды, можно и так поесть прямо на ходу. На ночлег все равно придется остановиться. Ехать на катре было намного удобнее, чем на лошади. При желании даже поспать можно было, не только сидеть. На моем никаких шкур не было, а шерсть была очень мягкая, невероятно удобно сидеть. Хек тоже оценил это удобство, носится по спинке крупного животного туда-сюда и радуется. Так можно хоть вечность путешествовать. Сейчас нам предстояло двигаться вдоль гор гномов, можно сказать, по границе. Правда, путешествие вдоль гор продлится недолго. Я уже выяснил, у гномов скоро горы должны отступить. Дальше пойдет болото. А вот за ним, если карта не врут, будет сначала простой лес, не дикий, а потом свободные земли. По сути, если найти дорогу через болото, то можно выйти к тем местам, в которых я оказался, когда попал в этот мир. Правда, делать я этого не собираюсь, даже если бы у нас таких животных не было, то все равно в болото не пошел бы, там и змей полно, и разных чудовищ. Помню я, как бился со своими охотниками с какой-то тварью из воды, наверняка и в болоте такие имеются. Да и вообще, неспроста же эти болота считаются непроходимыми, лучше не рисковать. Так и будем двигаться сначала вдоль гор, потом вдоль болота. Дальше мы должны будем упереться в еще одни горы, повернем налево. Там должны будут начаться имперские земли. Кстати, именно в том месте будет самый опасный участок нашего маршрута. Туда стекаются все войны орков, желающие помахать железом или пограбить людей. Так что будет неплохо, если мы быстро проскочим этот участок дороги. К тому же хватает дезертиров и откровенных бандитов. Впрочем, последних там меньше. Все же места опасны, простым путникам делать нечего. А солдаты могут за себя постоять. Тем более пограничники. Многие из них прошли усиление, далеко не все, но даже парочки хватит, чтобы простую банду из крестьян разогнать. Так что разбойнички лучше в империи будут себе добычу искать, безопаснее. Как мы и рассчитывали, несколько дней двигались вдоль гор. Нужно признаться, такое путешествие мне даже нравилось. Никаких тебе нападений чудовищ, ноги сбивать тоже не надо. Сидишь себе верхом на катре и создаешь артефакты. У нас за столько дней путешествия их изрядно накопилось. Было время, когда приходилось прекращать их делать, просто некуда было складывать. Сейчас с этим проблем не было. Можно хоть сколько делать, есть куда положить, вот я и делал. Если нас разбойники поймают и ограбят, куша не сорвут просто невероятный. Мои артефакты у них с руками оторвут, может быть, даже в прямом смысле этого слова. Оторвут с руками и с головой, чтобы не платить за такую ценность. Так ведь гораздо дешевле решить вопрос. Мы теперь не пользовались кристаллами по ночам. Все же в степи находимся. Она хоть и не идеально ровная, но свет все равно издалека виден. А нам лучше не привлекать к себе лишнее внимание. Конечно, за нами остаются следы, но мы все же по окраине степи движемся. Авось никто не заметит. А от мелких банд сами сможем отбиться. К сожалению, столкнуться с орками нам пришлось, как только мы прошли горы. Уже все почувствовали сильный запах гнили. Нам даже пришлось немного углубиться в степи. Это случилось из-за того, что тут даже почва стала более влажной. Колеса фургонов стали тонуть в грязи, из-за чего мы решили рискнуть и уйти подальше в степь. Возможно, из-за этого нас и заметили, а может, просто следы увидели. Приближение орков мы услышали заранее. Раздался громкий топот копыт, даже не топот, а скорее гул. Явно не один десяток к нам спешил. Возможно, что мы не разглядели разведчика, вот он и позвал подмогу, увидев в своих землях чужаков. Как мне сообщил Орн, орки и по одному в дозоры ходят, чтобы быть менее заметными и чтобы была возможность посчитать, сколько врагов пожаловало. Вскоре появились всадники. Они на самом деле ехали к нам. Их было около пары сотен, все верхом на катрах. Да уж, величественное зрелище. Если бы не буйный нрав этих животных при получении ранения, то они бы были грозной силой, любой строй разметать могут. «Господин, я буду говорить, а ты на них смотри, как на низшие существа». С тревогой в голосе напомнил мне Орн. «И не забудь продемонстрировать, что ты непростой человек, а маг тут уважает силу». «Не переживай», — усмехнулся я. «Продемонстрирую. Должны впечатлиться». Тут все было просто. Главное, чтобы кровь никому не пустить, иначе все, битвы не избежать. Если бы те разбойнички не стали сходу нападать, то была бы вероятность просто договориться. Когда же мы убили некоторых из них, то все, вражда до смерти, так эти существа устроены. Они могут, потерпев поражение, отступить, набраться сил, если им дать такую возможность, и вернуться обратно. Именно поэтому люди с орками воюют постоянно, никакого мира, благо, что не со всеми кочевьями разом. Если перерезать все враждебные кочевья, то война может и закончиться. Впрочем, потом наверняка какое нибудь крупное снова пожелает показать свои зубы. Видимо, всадники не собирались останавливаться, наверняка даже не предполагают того, что в таком маленьком отряде будет боевой маг. В общем, по всей видимости, переговоры они вести не собирались. Я провел перед собой рукой и прочитал заклинание. Метрах в ста перед скачущими орками из-под земли выросла длинная стена высотой метра три. После чего я развеял заклинание, и она сразу рассыпалась. Настроение орков сразу же переменилось. Скачущий впереди поднял руку и стал останавливаться. Правда, один из кадров все же не смог преодолеть стену, точнее уже небольшую насыпь. Споткнулся и упал, благо что всадник выжил, только ушибся немного. Благо что это не посчитали нападением, хоть и ор поднялся. «Что дальше?» — спросил я у орна. «Сейчас кого-нибудь пришлют», — сообщил мне орк. — Похоже, разговор будет неприятным. Могут дать нам вину то, что у них один воин покалечился, да еще и Катр. — Что молчите, идиоты? — казалось, что Сарена сажет взглядом присутствующих воинов. — Где мой брат? Девушка уже сама прекрасно понимала, что ничего хорошего ей не скажут, поэтому у нее из глаз полились слезы. — Простите, госпожа, — сделал шаг вперед и якоб. Ваш брат пал в бою. Конечно, можно было не отвечать ли напомнить этой великой, что они вообще-то не ей служат, а другому господину и тоже великому. Да вот беда, этот самый великий, брат орущий на них госпожи, причем вроде бы даже относится к ней очень хорошо. По крайней мере, в его замке она себя ведет хоть и не как хозяйка, но точно как долгожданный и горячо любимый гость, которому многое позволено. Поэтому нагрубишь ей сейчас, а потом ее папаша башку и открутит. Вот и пришлось стоять и слушать со скорбными лицами. Слова Якоба очень не понравились старику Ральфу. До этого он стоял с безразличным видом, а тут как будто встрепенулся, после чего ударил кулаком Якоба по лицу. «Недоумок! Ты что несешь?» Зло спросил он. Видно, своим поступком он даже девушку удивил. Ее лицо тоже немного поменялось. «Госпожа, я хотел сказать, что господин упал в пропасть. Сорвался. Его труп мы не видели. Поправился воин». «И почему вы тогда находитесь тут? Почему не помогли своему господину?» Сарену снова накрыла ярость. Казалось, что вот-вот подскочит к воину и выцарапает ему глаза. За нами была погоня. Нарвались на группу троллей. К тому же случился обвал. Пришлось уходить». Гномы пообещали вернуться и все проверить. Гномы проверят. В голосе девушки было столько презрения к командирам, что даже матерые ветераны почувствовали себя неловко. Да что там неловко, дерьмом они себя почувствовали, по-другому не скажешь. А это же, видимо, гномы ему клятву верности давали. Большинство из вас, трусливых тварей, сейчас живут лучше, чем большинство воинов во всей империи, только благодаря моему брату. Многие бы уже червей кормили. «И так вы ему отплатили за доброту и заботу? Жалкие выничтожества, а не войны, трусливые собаки, крысы помойные!» Дальше полился такой отборный мат, которого от благородной девушки мало кто ожидал. Командиры просто стояли и молчали, потому что сказать было нечего. Хоть подходи к окну и выпрыгивай головой вниз от стыда, потому что терпеть такой позор не было сил. На самом деле все прекрасно понимали, что со стороны так все и выглядит. Господин попал в беду, а вместо того, чтобы всем помочь, спасая его или хотя бы начать разгребать завалы, они взяли и ушли, по сути, предали. Теперь в глазах окружающих они предатели, и не важно, что для того, чтобы разгрести завал, нужен не один месяц, всем на это наплевать. «А ты что молчишь, старый пердун?» перенесла свой гнев на Ральфа Сарена. «Ах, да, ты же целый боевой маг, за тебя скажут, пока ты молчать будешь». «Впрочем, ничего удивительного. В первый раз моего брата не уберег. Тварь никчемная. Сейчас то же самое. Наверное, даже не раскаиваешься в содеянном. Привык уже. Теперь слушайте меня очень внимательно, предатели. С этого дня до возвращения моего брата я в крепости главное. Надо бы вас всех казнить, сволочей, но вы не мне служите. Так что пусть брат потом с вами разбирается. Теперь караваны в княжество будут ходить только для того, чтобы забрать продовольствие». «Инвалидов сюда везти не надо, как и дворян. Пусть сами разбираются. Всем постоянно быть готовыми к бою, вам ясно? И этим купцам передайте, чтобы больше припасов привезли. Подвалы обеих крепостей нужно забить до отказа». «Мы ждем нападения?» — осмелился задать вопрос Якоб. «Разумеется, ждем!» — взвизгнула Сарена. «Трусливый ты пес! Знаешь, сколько сейчас на эти земли желающих объявиться? А у брата даже наследника нет. Ох, Марта! Даже с каким-то сожалением посмотрела Сарена на настоящую рядом девушку, которая приехала вместе с ней. Я же тебе говорила, чтобы ты его в постель затащила. Сейчас бы уже поженились и носила бы ребеночка под сердцем. Мужчины любят не головой. Тут Сарена осеклась и посмотрела на настоящих воинов. Вон, пошли отсюда! Рявкнула она. «И молитесь, чтобы мой брат был жив, иначе не сносить вам голов!» Когда войны ушли, из девушки как будто выдернули стержень. Она упала в кресло и горько зарыдала, навзрыд, как маленький ребенок, у которого отобрали любимую игрушку. Подруга бросилась ее утешать, говоря, что все будет в порядке, брат вернется. Кто же мог знать, что первая радостная весть придет гораздо раньше, чем они ожидали? «Конец второй книги!» Продолжение следует.